Адмиралы и капитаны Ни вдова Кортеса, ни его дочь Хуана более не возвращались в Мексику, но и к полуострову, на котором им предстояло доживать жизнь, особенного интереса не испытывали. Как все в их семье, они не могли взять в толк, почему необъятная новая Испания зависит от этой недостраны, где мужчины носят чулки и орут друг на дружку, если им случается бывать в хорошем настроении. «В саду моего отца звучало больше языков, чем во всей Старой Испании», — говаривала Хуана Кортес, как бы поясняя, почему она с таким неблагодарным равнодушием относится к Европе, где ее вообще-то приняли совсем неплохо. Она не превратилась в живую статую, подобно матери, таскавшейся на все приемы, чтобы не проронить там ни слова, но и не вливалась полностью в тот класс, которому принадлежала по уровню богатства, а начиная с рождения дочери Каталины, будущей герцогини Алькала, и по крови. Тихое безумие вдовы Конкистадора имело практическое объяснение. Она уже в зрелости покинула царство баснословной роскоши, где ее приказы исполнялись до того, как приходили ей в голову, и поступала так затем чтобы дочь могла занять место полагавшееся ей как женщине своего времени ее отстраненное и порой даже остроумное презрение к испанскому затворничеству было закономерным а вот хуана кортес страшно тосковала по америке ведь уехав из коэрновакия в четырнадцать Она не могла осознать, какой шлейф военных преступлений обеспечил ей счастливое детство лесной принцессы. Андалузские сады были неплохи, но в них нельзя было затеряться, сбросить в глубине чаще платье, плеваться семечками и болтать на банту с дочерями рабынь. В Гавадал-Квивире наследницы огромных состояний не могли плавать нагишом, упившись горячим шоколадом в кухне. После свадьбы дочери с наследником рода Алькала вдова конкистадора подарила мрачноватый дом в Кастильеха де ля Куэста босым кармелиткам, и они переехали в герцогскую резиденцию с неподражаемым названием дворец Аделантадос, то бишь первопроходцев. Примечание. Женская ветвь нищенствующего католического ордена кармелитов. Конец примечания. В ту пору Мартин Кортес еще присылал им ежегодно из Новой Испании такие суммы, что можно было не дорожить всякими мелочами типа личной крепости в предместе Севильи. Басы и кармелитки через некоторое время продали дом монахиням одного ирландского ордена, которые владеют им и поныне. Надо думать, они внесли в устав свои обители нешуточные истязания – выдержать еженощный натиск четырех тысяч неупокойных душ, убиенных шпагой, копьем и аркебузой, и являвшихся спавшего в этих стенах Дону Эрнану. До последнего дня Хуан Кортес носила в домашних покоях уипели. Примечание. Уипель. Традиционная мексиканская вышитая блуза. Конец примечания. Даром, что уехала из Новой Испании в 14 и в жилах ее не было ни капли индейской крови. Если ей приходилось присутствовать на сборищах испанской знати, она брала с собой кокетливую серебряную шкатулку с перцами серано и время от времени съедала штучку вместо хлеба. Примечание. Мексиканский сорт перца с небольшими зелеными плодами умеренно острыми. Конец примечания. Всегда подчеркивала свой атлантический выговор – В конце концов, она сама вышла из тех двух мячиков, его святейшества и короля. Она ревностно хранила отцовское оружие и герб, хотя герцог Алькала позволил ей повесить их только в садовом домике, точнее, беседки дворца Аделантадос. Там щербатый клинок, зазубренное острие и ржавое дуло, покрытое сбоем, добытой славой, не мешали любоваться блестящими военными игрушками, окружавшими герб семейства Энрикес де Рибера. Большую часть жизни Хуанна провела в этой беседке. Там они с матерью вязали и внушали внучкам Кортеса, что лучшее из кровей, текших в их жилах, едкая дедова кровь. Да и не было кичиться. Всякий раз, как одного из братьев Хуаны, всех их звали Мартин Кортес, вне зависимости от породившей того или иного брата утробы, вешали в Новой Испании за преступления против короны, сундуки герцогов Алькала пополнялись новыми сокровищами. Хуана частенько просвещала дочерей насчет того, как им следовало, по ее мнению, понимать их две фамилии. Герцоги Алькала представали в ее объяснении этакими нотариусами – Эта линия худо-бедно поддерживала связь с короной за счет пары браков с маркизами Тарифы и последующим обретением титула адмирала Кастильи. Тут она высоко поднимала брови, давая понять, что титул этот – пустое слово. «Как можно судить по количеству океанов?» – в ход пускался атлантический выговор – «в Кастильи». Что это по сравнению с землями, которые Кортес завоевал для Карла I, обратав каждого на своем пути? Кортеса легко обвинить в чем угодно, но и по сей день он остается покровителем недовольных, обиженных, тех, у кого было все, а они взяли и растеряли. Он также тотемный зверь всех тех, кто не способен в полной мере проявить свои возможности и позднецветов, то есть поздно реализовавшихся людей. До 38 он был по существу никто. В 39 ему, уже Вилья-Рика-де-Лавера-Крус, богатом городе Святого Истинного Креста, в голову пришла мысль, что его разведывательная экспедиция могла быть укомплектована и направляема получше, а значит, руководить ею должны король и папа, его мячики – а не слабоумный губернатор Кубе, чья дочка, к слову, стала его первой женой. Ей он тоже заделал Мартина Кортеса. Через три года после того, как он вышел из повиновения губернатору Кубе, Кортес уже был большой знаменитостью в Европе, но также и героем всех, кто, сам того не замечая, не оставляет вокруг себя камня на камне. Святым всех задир, сутяжников всех неспособных признать собственный успех. капитаном всех, кто, выиграв безнадежную битву, решил, что впереди еще много битв, и, утонув в собственном дерьме, гордо воздев руку со шпагой. Конечно, конкистадор не был тем сверхчеловеком, каким Хуана расписывала его дочерям, но, вне сомнения, равняться на него было куда веселее, чем на адмиралов каменистых равнин со стороны их отца. Речь Хуаны Картес всегда заканчивалась одинаково. Она указывала вышивальной иглой на стену и говорила на науатль. «Эта шпага снесла семь голов тех семи вождей, что на гербе. И этого, девочки, забывать никогда нельзя». Затем вновь углублялась в пяльцы, нити и узоры. Вдавав в кресле-качалке поддакивала дробными тревожными кивками. Вот в какой обстановке росла Каталина Энрикес де Рибера и Кортес, старшая дочь Хуана Кортес и герцога Алькала, внучка Конкистадора. В 16 лет ее выдали замуж из-за Педра Тельес Херона, владителя Пинья Фьеля, будущего герцога Асуну, будущего героя Остенде, будущего вице-короля Неаполя и Сицилии, будущего адриатического пирата будущего покровителя, собрата по борделям и собутыльника Франсиско де Коведо».